Глава 11. Наша врачебная наука в теперешнем ее состоянии очень несовершенна. Мы многого не знаем и не понимаем, во многом принуждены блуждать ощупью. А дело приходится иметь со здоровьем и жизнью человека. Уж на последних курсах университета мне понемногу стало выясняться, на какой тяжелый, скользкий и опасный путь обрекает нас несовершенство нашей науки. Однажды наш профессор-гинеколог пришел в аудиторию хмурой и расстроенной. — Милостивый государь, — объявил он, — вы помните женщину с эндометритом, которую я вам демонстрировал полторы недели назад и которую я тогда же сделал при вас выскабливание матки. Вчера она умерла от заражения брюшины. Профессор подробно изложил нам ход болезни и результаты вскрытия умершей. Кроме разращений слизистой оболочки, ради которых было произведено выскабливание, у больной оказались в толще матки мускульная опухоль миома. Выскабливание матки при миомах сопряжено с большой опасностью, потому что миомы легко могут омертветь и подвергнуться гнилостному разложению. В данном случае самое тщательное исследование матки не дало никаких указаний на присутствие миомы. Выскабливание было произведено, а следствием этого явилось разложение миомы и смерть больной. «Таким образом, милостивые государи, — продолжал профессор, — смерть больной, несомненно, была вызвана нашей операцией. Не будь операцией, больная, хотя и не без страданий, — могла бы прожить еще десятки лет. К сожалению, наша наука не всесильна. Такие несчастные случайности предвидеть очень трудно, и к ним всегда нужно быть готовым. Для избежания подобной ошибки Шульце предлагает. Профессор говорил еще долго, но я его уже не слушал. Сообщение его как бы столкнуло меня с неба, на которое меня вознесли мои тогдашние восторги перед успехами медицины. Я думал, наш профессор, европейский известный специалист, всеми признанный талант, тем не менее даже и он не гарантирован от таких страшных ошибок. Что же ждет в будущем меня, ординарнейшего, ничем не выдающегося человека? И в первый раз это будущее глянуло на меня зловеще и мрачно. Некоторое время я ходил совершенно растерянный, подавленный громадностью той ответственности, которая ждала меня в будущем. И везде я теперь находил свидетельство того, как во всех отношениях велика эта ответственность. Случайно мне попался номер новостей терапии, и в нем я прочел следующее. Бинц сообщает случай выкидыша после приемов солицилового натра по одному грамму. Врач, назначивший это средство, был привлечен к судебной ответственности, но был оправдан ввиду того, что подобные случаи до сих пор еще не опубликованы, несмотря на то, что применение солицилового натра, как известно, практикуется в весьма широких размерах. Заметка эта случайно попалась мне на глаза. Я легко мог ее и не прочесть, а между тем, если бы в будущем нечто подобное произошло со мною, то мне уже не было бы оправдания. Теперь такой случай опубликован. Я должен все знать, все помнить, все уметь, но разве же это по силам человеку? Вскоре мое мрачное настроение понемногу рассеялось. Пока я был в университете, мне самому ни в чем не приходилось нести ответственность. Но когда я врачом приступил к практике, когда я на деле увидел все несовершенство нашей науки, я почувствовал себя в положении проводника, которому нужно ночью вести людей по скользкому и обрывистому краю пропасти. Они верят мне и даже не подозревают, что идут над пропастью. А я каждую минуту жду, что вот-вот кто-нибудь из них рухнет вниз. Часто определив болезнь, я положительно не решался взяться за ее лечение и уклонялся под первым предлогом. В начале моей практики ко мне обратилась за помощью женщина, страдавшая солитером. Самое лучшее и верное средство против солитера ⁇ вытяжка мужского папоротника. Справляюсь в книгах, как его назначить, И читаю. Средство много потеряло из своей славы, потому что его давали в слишком малых дозах. Но с назначением его нужно быть осторожным. В больших дозах оно производит отравление. В единственно действительных, не слишком малых дозах я должен быть очень осторожен. Как, возможно, при таком условии соблюсти осторожность? Я заявил больной, что не могу ее лечить, и чтобы она обратилась к другому доктору. Больная широко раскрыла глаза. — Я вам заплачу, — сказала она. — Да нет, дело не в том. Видите ли, за это нужно взяться как следует. А у меня теперь нет времени. Женщина пожала плечами и ушла. В первое время я испытывал такой страх чуть не перед половиной всех моих больных. И страх этот еще усиливался от сознания моей действительной неопытности, чего стоил один тот случай с сыном прачки, о котором я уже рассказывал. Потом мало-помалу явилась привычка. Я перестал всего бояться, больше стал верить в себя. Каждое действие над больным уже не сопровождалось бесплодными терзаниями и мыслями о всех возможных осложнениях, но все-таки висящий над головою домоклов меч несчастного случая и до сих пор держит меня в состоянии непрерывной нервной приподнятости. Никогда наперед не знаешь, когда и откуда он придет, этот грозный несчастный случай. Раз я помню, У нас в больнице делали шестнадцатилетней летней девушке резекцию локти. Мне поручили хлороформировать больную. И только я поднес к ее лицу маску с хлороформом, только она вдохнула его один единственный раз. И лицо ее посинело, глаза остановились, пульс исчез. Самые энергичные меры оживления не повели ни к чему. Минуту назад она говорила, волновалась, глаза блестели страхом и жизнью, и уже труп. По требованию родителей было произведено судебно-медицинское вскрытие умершей. Все ее внутренние органы оказались совершенно нормальными, как я и нашел их при исследовании больной перед хлороформированием. И тем не менее смерть от этой ужасной идиосинкразии, которую невозможно предвидеть. И родители увезли труп, осыпав нас проклятиями. Английский хирург Джеймс Педжетт говорит в своей лекции о несчастьях в хирургии. «Нет хирурга, которому не пришлось бы в течение своей жизни один или несколько раз сократить жизнь больным, в то время как он стремился продолжить ее». И такие приключения бывают не при одних только важных операциях. Если бы вы могли пробежать полный список операций, считаемых малыми, вы нашли бы, что каждый опытный хирург или имел в своей собственной практике, или видел у других один или несколько смертельных исходов при всякой из этих операций. Если хирург удалит ножом сто атером на волосистой части головы, то, я осмеливаюсь утверждать, один или двое из его оперируемых умрут. Всякий, кто подряд наложит такое же число раз лигатуру на геморроидальные шишки, получит один или два смертельных исхода. И от этого нет спасения. Каждую минуту может разразиться несчастье и смять тебя навсегда. В 1884 году венский врач Шпицер пользовал 14-летнюю девочку, страдавшую озноблением пальцев. Он прописал ей иодистого колодия и велел мазать им отмороженные места. У девочки образовалось омертвение мизинца, и палец пришлось ампутировать. Мать больной подала на доктора Шпицера в суд. Суд приговорил его к уплате шестисот 650 гульденов, к штрафу в 200 гульденов и к лишению права практики. Газеты яростно напали на Шпицера, осыпая его насмешками и издевательствами. Во врачебном мире случай этот вызвал большое волнение. Шпицер, не мог иметь никаких оснований ждать, чтобы смазывание пальца невинным иодистым колодием способны были произвести такое разрушительное действие. Осужденный апеллировал в Сенат. Было затребовано мнение медицинского факультета. По докладу известного хирурга профессора Альберта, факультет единогласно дал следующее заключение. Примененные доктором Шпицером смазывания иодистым колодием не повели их гангрене в ряде опытов, специально произведенных факультетом с этой целью. В литературе и науке не имеется указаний на опасность применения упомянутого средства вообще и в случаях, подобных происшедшему в частности. Поэтому нет основания обвинять доктора Шпицера в невежестве. Но Шпицер уже не нуждался в оправдании. В тот день, когда было опубликовано факультетское заключение, труп Шпицера был вытащен из Дуная. Он не вынес тяжести всеобщих осуждений и утопился. Да уж, пощады в подобных случаях не жди ни от кого. Врач должен быть богом не ошибающимся не сомнений, для которого все ясно и все возможно. И горе ему, если это не так, если он ошибся, хотя бы не ошибиться было невозможно. Лет 15 назад фельетонист петербургской газеты «Амикус» огласил один возмутительный случай, происшедший в хирургической клинике профессора Коломнина. Мальчик Харитонов, с болью в тазобедренном суставе, был привезен родителями в клинику. При исследовании мальчика ассистентом клиники доктором Трояновым произошло вот что. Троянов просит, чтобы Харитонов прыгнул на больную ногу. Тот, конечно, отказывается, заверяя почтенного Эскулапа, что он не может стоять на больной ноге. Но Искулап не слушает заверения несчастного юноши и с помощью присутствующих заставляет прыгнуть. Тот прыгнул, раздался страшный крик, и несчастный упал на руки своих палачей. От прыжка нога сломилась у самого бедра. У больного с ужасающей быстротою развелась саркома, и он умер по вине своих мучителей. Доктор Троянов в письме в редакцию газеты объяснил, как было дело. Мальчик жаловался на боли в суставе, но никаких наружных признаков поражения в суставе не замечалось. Были основания подозревать туберкулез тазобедренного сустава, коксид. Стоять на больной ноге Харитонов не мог. Я предложил больному встать на больную ногу и слегка подпрыгнуть. При такой пробе, У кокситиков при самом начале болезни, когда все другие признаки отсутствуют, болезнь выдает себя легкую болью в суставе. Последовал перелом. Такие переломы относятся к числу так называемых самородных переломов. У мальчика, как впоследствии оказалось, была центральная костно-мозговая саркома. Она разъела изнутри кость и уничтожила ее обычную твердость. Достаточно было первого сильного движения, чтобы случился перелом. Тот же самый перелом сам собою сделался бы у больного или в клинике, или на возвратном пути домой. Узнать, наверное, такую болезнь, когда еще нельзя найти самой опухоли, в высокой степени трудно, иногда положительно невозможно. К этому нужно еще прибавить, что упомянутая болезнь вообще принадлежит к числу очень редких, в противоположность кокситу болезни очень распространенной. Объяснение доктора Троянова вызвало новые глумления фельетониста. «Не правда ли, поразительно?» — писал господин Амикус. «Самодействующий перелом! Это ли еще не есть верх несчастной случайности?» В особенности для нас, профанов, впервые слышащих о самородных, самодействующих, автоматических переломах рук и ног. Только в таких необычайных случаях можно вполне оценить, что значит наука, и горько всплакнуть над своим невежеством. Что же остается делать, профан? Не спорить же с наукой. Остается только пристыженно понурить голову перед сиянием ослепляющей науки и немедленно испробовать с тревожным чувством посредством ударов о твердые предметы, не подкрался ли к нему самому этот предательский самородный перелом. После этого еще целую неделю по газетам трепали и высмеивали доктора Троянова. Со стороны возмущаться подобными ошибками врачи легко, но в том-то и трагизм нашего положения, что представься на завтра врачу другой такой же случай, и врач обязан был бы поступить совершенно так же, как поступил в первом случае. Конечно, для него было гораздо спокойнее поступить иначе. Наружных признаков поражения сустава не замечается. Есть способ узнать, Не туберкулез ли это? Но вдруг болезнь окажется костной саркомой, и тоже последует перелом. Правда, костные саркомы так редки, что за всю свою практику врач встретит их всего два-три раза. Правда, если теперь же взяться за лечение туберкулезного сустава, то можно надеяться на полное и прочное излечение его, а все-таки ты лучше подальше от греха. Лучше пусть больной отправляется домой и представится снова тогда, когда уже появятся несомненные наружные признаки. Тот трус, который поступил бы так, был бы недостоин имени врача. Общество живет слишком неверными представлениями о медицине. И это главная причина его несправедливого отношения к врачам. Оно должно узнать силы и средства врачебной науки и не винить врачей в том, в чем виновато несовершенство науки. Тогда и требовательность к врачам понизилась бы до разумного уровня. А, впрочем, понизилась ли бы она и тогда? Чувство не знает и не хочет знать логики. Недавно я испытал это на самом себе. У моей жены роды были очень трудные. Потребовалась операция, и передо мною зловеще ярко встали все возможные при этом несчастья. Нужно сделать операцию, спокойно и хладнокровно сказал мне врач-акушер. Как он мог говорить об этом так спокойно? Ведь он знает, какие многочисленные случайности грозят роженице при подобной операции. Пусть случайности эти редки, но все-таки же они существуют и возможны. А он должен ясно понять, что значит для меня потерять Наташу. Он, наверное, должен сделать операцию удачно. В противном случае это будет ужасно, и ему не может быть извинения, ни ему, ни науки. Не смеет он ни в чем погрешить. И перед этим охватившим меня чувством стали бледны и бессильны все доводы моего разума и знания.